Я шел по лесной просеке прямой, как стрела, и почему-то не зарастающей уже много лет. Ни травы на ней, ни кустов. Просто довольно широкая тропа, по обеим сторонам которой корячится уродливый лес, пораженный радиацией. Кто проложил эту просеку, когда, почему она такая неестественно прямая, никто не знает. Известно лишь, что посреди нее раскинулось БПП, болото покинутого пути. Небольшая по размерам, но глубокая топь, в которую если ступил одной ногой, то пиши пропало. Или утянет в трясину неведомая сила, или ступню растворит, будто ее и не было. Или зараза какая-то жуткая по ноге вверх пойдет, от которой кожа с человека слезает, будто старая одежда. В общем, ходить через это болото не рекомендуется. Но если уж очень надо пройти в ту сторону именно этой дорогой, то, хочешь не хочешь, а болото огибать придется, для чего необходимо будет свернуть в лес, где обычно и начинается самое интересное. Правда, не для свернувшего, а для кого-то другого. Рассказывали, как пропадали люди в том лесу. Был человек, зашел за дерево и нет человека. Как сталкеры стреляли в кого-то невидимого, а потом начинали хрипеть, будто этот кто-то начинал их душить. Как плясали в проклятом лесу меж ветвей какие-то огоньки, и, видевший их, тут же сходил с ума. Правда, были и такие, кто не раз проходил сквозь проклятый лес и ничего такого не видел. Можно было, конечно, и обойти его через новоселки и черевач, но уж больно дорога получалась длинная. И к тому же в покинутых селах частенько селилась местная нечисть. То семейка к тулху обоснуется, то мертвяки примутся между брошенными домами шастать, то еще чего. Конечно, ну бы и нафиг этот лес вместе с его сюрпризами, но сталкеры все равно лезли в эти места, будто мухи на сладкую липучку. Уж больно часто встречались в проклятом лесу редкие артефакты, словно мусорщики их спецом сюда сваливали. Особенно после выбросов урожай был богатым, что на артефакты, что на трупы погибших глупой и болезненной смертью. Но мне местные артефакты были по барабану, шел я сюда совсем за другим. Шел и сомневался все сильнее, ибо не видел ни малейшего признака города-призрака, насквозь пронизанного невидимым излучением гигантской загоризонтной радиолокационной станции и от того, ставшего неким подобием сталкера-одиночки. Того, что шляется по зоне, не пойми зачем, и где остановится отдохнуть, там и стол его, и ночлег, и постоянное место проживания, если взбрендит в голову остаться на этом месте подольше. Касси, упокой ее зона. Говорила, что Чернобыль-2 обосновался рядом с БПП. Но никаких признаков города посреди леса я пока не наблюдал. А по моим расчетам, болото покинутого пути должно было вот-вот показаться впереди. Оно и показалось через полкилометра. Немного дальше, чем я рассчитывал, но это нормально. БПП, как любая уважающая себя аномалия, может ползать, перемещаться в поисках корма. Как может ползать болото, я не знаю, не на то учился». Это пусть яйцеголовые ученые-исследователи зоны разбираются, как такое возможно. Но факты вещь упрямая. Болото шириной без малого в сто метров медленно, но уверенно ползает вдоль просеки туда-сюда. За сутки может метров в десять проползти, а то и более. Будто ищет места в лесу, через которые человеку ну никак живым не пробраться. Душами живыми оно что ли питается? А зона его знает. Но тем не менее ползает. Такие дела. Но сейчас БПП, если бы и хотела проползти немного вперед, то вряд ли у него это получилось бы. Когда аномалия в своих путешествиях наталкивается на более сильную, то та, что слабее, обычно отступает. Или замирает на месте, словно в благоговейном трансе. Как, например, сейчас. Впереди меня простиралась полоса туманов, в которой угадывались редкие метелки камышей, граница болота покинутого пути а прямо за болотом над туманом возвышались крыши трех-четырех-пятиэтажных зданий, над которым мрачным расплывчатым нереальным призраком нависли гигантские антенны за горизонтной РЛС, которых на этом участке зоны просто не могло быть. Я зажмурился, мотнул головой. Нет, призрак города, плавающий в густом тумане, не исчез. Наоборот, первые тусклые лучи восходящего солнца слегка позолотили крыши, и я смог рассмотреть пустые черные слепые окна верхних этажей. Итак, Кассе оказалась права. Посреди леса сразу за болотом раскинулся легендарный Чернобыль-2. Вернее, проекция реального города на данную точку пространства. Я был более чем уверен, что за моей спиной в пяти километрах отсюда в тени гигантских антенн стоит себе безлюдный городок, построенный много лет назад для военных, несущих боевое дежурство на ЗГРЛС. А то, что находится прямо передо мной, не что иное, как мираж. Отражение реального города. Но отражение реальное, воспроизведенное зоной по образу и подобию настоящего городка, так же, как лепит она реконструкции по скелету живых людей, похороненных в зоне. И потом таскаются эти реконструкции по зараженной земле, пугая живых и порой пожирая их, если живой рискнет подойти поближе тут же вспомнились мне слова одного лесника, знающего о Чернобыле два больше других. Город-призрак меняется от выброса к выбросу. Больно много крови в нем пролилось, и жители его на нее теперь особый нюх имеют. С открытыми ранами лучше туда не соваться. Запах крови для его жителей словно красная тряпка для быка. Твою душу! А у меня плечо-то располосованное совсем недавно зашито. Рукой шевелить реально больно и куртка вся в крови, и в моей, и не в моей. Подсохшей, конечно, но если в городе помимо шайки двухголового до сих пор обретаются эти призраки-кровопийцы, что я встретил там однажды, то мне точно не сдобровать. В прошлый раз, когда я шел через этот, а может и через другой город-призрак, меня, похоже, спасла от них сама зона. И далеко не факт, что она сделает это снова». Лесник говорил, что Чернобыль-2 меняется от выброса к выбросу, и Ктулху его знает, что ждет меня за этой полосой неестественно густого тумана. Удивительно, но когда я подошел ближе, то разглядел, что теперь нет нужды обходить болото покинутого пути. От него остались лишь совершенно сухие пучки камыша да тонкая зеленая пленка на месте полностью высохшей трясины. Город-призрак, гигантская аномалия похоже, полностью уничтожила аномалию более слабую. Я тронул носком берца желтый пучок камыша, и он на моих глазах рассыпался в пыль. Ну дела. И почему так произошло с болотом, никто никогда не узнает. Объяснение одно — зона, и этим все сказано. Над бывшим болотом висел туман, густой, но вполне себе обычный, какой часто случается по утрам в зоне. А вот сразу за ним начиналась полоса тумана гораздо более плотного, за которым не было видно ни черта. Лишь тяжелые клубы молочно-серой взвесили лениво перекатывались в нем, словно тела фантастических живых существ, плавающих в экстремально мутном аквариуме. Жутковатое зрелище, если честно, но идти было надо. И я пошел через бывшее болото покинутого пути, вернее через яму с пологим спуском и таким же пологим выходом наверх с другой стороны похожую на сильно вытянутую воронку от мощного взрыва. Этот короткий путь прошел без приключений. Дно бывшего болота было твердым, словно залитым застывшим бетоном. Даже к подошвам ничего не прилипало. Не прошло и пяти минут, как я уже стоял возле цели своего путешествия, сжимая в руках свой КС-23. Стоял и все не решался перешагнуть невидимую черту, за которой медленно и неторопливо клубился утренний туман. Слишком плотный, чтобы быть просто туманом. Но с другой стороны выбора у меня все равно не было. А возвращаться назад в зоне приметах уже не придумаешь. И я просто шагнул вперед, искренне надеясь, что остатки личной удачи в который раз помогут мне остаться в живых. Я сделал несколько шагов и понял, что иду не по лесной дороге, а по твердому асфальту. Туман неохотно расступился. И я увидел город. Город, которого не может быть на этом месте, и который, тем не менее, существует. Город, созданный людьми и зоной. Под моими ногами и вправду была дорога, которая в принципе не могла находиться внутри периметра. Ровный, абсолютно ровный асфальт без малейшей выбоины. Говорят, до перестройки такие дороги делали в закрытых городках, порой посещаемых иностранными делегациями и партийными бонзами. Однако пуль, копыта мутантов и кислотные дожди разрушили даже эти дороги. Но только не здесь. Этот город стоял нетронутым, словно его не коснулись ни авария на ЧАЭС, ни время, прошедшее после нее. Одно, двух, трех, четырехэтажные кирпичные и панельные дома не имели ни малейших следов разрушений, словно были отстроены пару недель назад. Уютные скверы, небольшие фонтанчики, свежевыкрашенные скамейки, не знавшие, что такое ножи вандалов, способных на самовыражение лишь тремя словами. Здесь был Васян. Или же тремя буквами, что проще и понятнее, как струя шавки, метящей не свою территорию. За горизонтное РЛС требовало большого обслуживающего персонала. И около тысячи военных в те годы несли боевое дежурство на этом объекте, Для этих военнослужащих и их семей и был создан этот небольшой городок с единственной улицей, носящей имя Курчатова, величайшего физика, отца советской атомной бомбы и создателя первого в Европе атомного реактора. Я шел по этой улице, сжимая в руках автомат. Если из окон попытаются подстрелить одинокого путника, от Калашникова, пожалуй, будет больше толку, чем от крупнокалиберного карабина. Но никто не собирался стрелять в меня в этом чистом, ухоженном, стерильном городе, словно построенном только вчера. И хотя я совершенно точно видел по ту сторону тумана черные слепые окна верхних этажей, здесь каждое окно блестело чистыми, словно только что вымытыми стеклами. Все это было слишком неестественно для зоны, чтобы быть правдой. Но оно было. Я даже свернул с улицы, чтобы пощупать стену ближайшего дома ничего особенного. Стена как стена. Твердая, реальная. Правда, как я не старался оставить на ней царапину острым тыльником своего сталкера, ничего у меня не вышло. Стальной скул-крашер не смог отскоблить от кирпича даже пылинки. Зона на совесть построила это отражение реального города. Зачем? Да кто ж ее знает? Как говорят сталкеры, у зоны свои резоны. Впрочем, на этом необъяснимые явления не закончились. По обеим сторонам улицы Курчатова возвышались как типовые дома советской постройки, так и архаичные двухэтажные домики с фигурными балкончиками, лепными бутафорскими колоннами и подъездными дверями, прячущимися в высоких арках. Эти домики были словно выдернуты из тихих районов старого Киева и вставлены сюда, как будто зоне не понравилась однотипность архитектуры военного городка, и она решила разнообразить и дополнить ее по своему разумению. Но меня не интересовали строительные эксперименты зоны. Я и так в ней всякого насмотрелся, так что удивить меня ее очередными выкрутасами было очень сложно. Мое внимание привлекло здание в конце улицы, смутно знакомое по очертаниям. На всякий случай скрываясь за углами зданий, кустами и придорожными деревьями, я короткими перебежками приблизился к приземистому двухэтажному кирпичному дому. Узкие окна строения были забраны решетками, причем как на первом этаже, так и на втором, отчего здание изрядно смахивало на тюрьму. Рядом со входом в него валялась хлипкая дверь с ржавой табличкой школы номер два. Взамен нее в кирпичном проеме стояла вполне себе грозная с виду стальная дверюга, сваренная грубо, но надежно. Над дверью был прибит гвоздями соткой, Кусок жести с кривовато намалеванной надписью «Бар 1000 БР. Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться. Создавая свой город-призрак, зона прошлась не только по Киеву, но и по Чернобылю. Скопировав, а может просто выдрав из земли и поставив на новое место, чем-то понравившийся ей бар. В котором, если мне не изменяет память, заправляли вооруженные до зубов мутанты под предводительством двухголового орфа и у тех мутантов были очень веские причины меня недолюбливать. Думаю, настолько веские, что попадись я им в лапы, знаменитая китайская смерть от тысячи порезов показалась бы мне легкой и практически безболезненной. В свое время Орф меня предупредил. Если я еще раз сунусь в его владение, он приложит все усилия, чтобы в зоне даже памяти обо мне не осталось. В отличие от безжизненного, странно пустого города, Внутри бара явно что-то происходило. Там играла музыка, слышались приглушенные голоса. Стало быть, не весь город вымер. Кое-кто остался. И сейчас эти оставшиеся вовсю пьянствуют в баре. И если кузнец до сих пор находится в чернобыле 2, то быть он может только в этом здании. Касси сказала, что Орф спецом послал своих головорезов за старым другом, а где еще быть Орфу, как не в своей резиденции? И где ему держать пленника, как ни в коморке на первом этаже рядом с кухней, где в свое время томился Ред Шухард? Я был уверен, что практически все мутанты-охранники Орфа прекрасно помнят меня в лицо. То есть переть в главную дверь было чистым безумием. Поэтому я пошел в обход, еще более тщательно скрываясь от возможных случайных и неслучайных взглядов. Тем более, что в окне второго этажа периодически мелькала чья-то на редкость гнусная рожа. Походу, пока народ внизу отрывался, наблюдатель держал сектор перед входом. И не просто держал, я даже разок уловил блик. То ли линза бинокля блеснула, то ли оптика снайперки. В общем, ну и вон нафиг. Однажды я пролез в это логово нахрапом, но чую второй раз точно не прокатит. Скрываясь за придорожными кустами и деревьями, Я аккуратно обошел здание, прикидывая, с какой стороны может быть та коморка, о которой мне рассказывал американский сталкер. Угу, вон сбоку большое окно, забранное решеткой. Над ним вентилятор, вделанный в стену. Не иначе выход дополнительной вытяжки, оборудованной, чтобы вонь с кухни в зал не просачивалась. Это правильно, санитарные нормы и все такое, которые, если не соблюдать, можно выхватить феерических звездюлей от двухголового шефа а рядом с большим окном второе поменьше. Тоже с решеткой, как и все окна в этом здании. Но на прутьях той решетки я разглядел два характерных пятна, словно кто-то с той стороны подолгу держался за них, глядя изнутри на небо. Сама решетка потихоньку ржавела, покрываясь бурой коркой, а эти два толстых стальных прута коррозия не тронула. Слишком уж часто за них держались. Короткими перебежками на полусогнутых Я подобрался к тому окну, присел возле стены и прислушался. Ага, так и есть. Слева из большого окна неслись отборные матюги, звон кастрюли, запах жаркова. А у меня над головой было тихо, как бывает в камере одиночки, когда арестанту уже все надоело, и он лежит себе целыми днями на шконке, тупо глядя в потолок, и лишь иногда, вставая, чтобы поесть, справить нужду и посмотреть на небо, держась за и решетки. Я вытащил из ножен сталкер, поднял его над головой и два раза легонько ударил обрезиненной рукоятью по решетке. Потом через секунду еще два. Чисто чтобы было понятно, что звук не случайен. Мой расчет оправдался. Из глубины помещения раздался приглушенный голос «Какого куя?». Этот голос был мне знаком, как и сам вопрос. Помнится, при первом нашем знакомстве кузнец тоже спросил про куя легендарного китайского одноногого быка, обладающего способностью беспрепятственно таскаться по водной глади, чего на море немедленно происходила буря. Кстати, понимаю то море, которое по восточным поверьям является живым существом. Когда по тебе шляется одноногий куй, непременно захочется поскорее избавиться от такого безобразия. Но сейчас мне было не до одноногих китайских быков. Согласно великому закону подлости, В любой момент какой-нибудь урод из окружения Орфа мог услышать, как пленник переговаривается с кем-то, и на этом моя миссия закончится. Причем вместе со мной. Всю кодлу двухголового, вооруженную до зубов, мне точно не перестрелять. Скорее, хорошо вооруженные мутанты превратят меня в кровавое решето. — Я тоже рад, что ты жив, кузнец, — негромко проговорил я. — Когда я видел тебя в последний раз, ты был не в лучшей форме. Последовала недолгая пауза, после которой голос раздался уже практически над моей головой. «Это ты, что ли, хомо, мастер вытаскивать серебристые паутины прямо из пасти и ходячих трупов?» «Ага, помнит меня». Было дело, достал я по просьбе этого мутанта из живого болота пару тех редких и смертельно опасных артефактов. Подробно об этом можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Счастье для всех», вышедшем в литературной серии «Пикник на обочине». «Он самый», — отозвался я. «Ну и какого куя тебе сюда принесло?» Вежливость явно не была сильной стороной кузнеца, несмотря на его эрудированность и обширное познание в китайской мифологии. Но мне надо было поторапливаться, поэтому я не стал возбухать насчет манер собеседника. «Да вот, думаю, вытащить тебя отсюда». «А может, мне и тут хорошо». «Блин, зануда шестиглазая». — Ну, хорошо, тогда сиди, хрен с тобой. А я пошел, не выдержал я. — Ладно, ладно, — примирительно пробасил кузнец. — Другому бы не поверил, что он сможет просто так уйти, притащившись сюда через половину зоны. — А тебе я верю, у тебя дури хватит. — Только как ты собрался меня отсюда вытаскивать? У Орфа в баре целая армия. Всю его шайку зона за каким-то хреном перетащила сюда из Чернобыля вместе с этим чертовым баром. — Решетку ты тоже не выпилишь. Услышат, да и пилить ее чешуеешь А стены тут советской постройки, в два кирпича. На это я не ответил, лишь порывшись в разгрузке, извлек из отдельного кармашка у купарку патронов, на которой никаких обозначений не было, кроме одной надписи, выведенной маркером от руки. Бетонобой. Слыхал я краем уха, что есть у КС-23 крайне редко используемые боеприпасы. Бронебойные, кумулятивные, и даже вот такие бетонобойные. Артиллерия же ж, не хухры-мухры. В общем, развернул я ту укупорку, снарядил карабин дефицитными патронами и сказал. — Слышь, кузнец, отойди-ка подальше, да в угол забейся поплотнее. — Принято, — прозвучало из глубины камеры. Хорошо хоть не стал мозгоклюить вопросы задавать, типа зачем и почему. А то на кухне слева как-то подозрительно тихо вдруг стало может, услышали чего? Но маскироваться больше резона не было. Отошел я на пару шагов, да и шарахнул из своего карабина прямо в стену, точнехонько под решетку с характерными пятнами. Признаться, такого эффекта я не ожидал. В ладонь толкнула нехилая отдача, значительно сильнее, чем от обычных патронов с картечью, а в стену будто металлическим ядром для сноса зданий долбанули. Решетка вместе с нехилым куском кирпичной кладки выломилась из стены и улетела внутрь камеры. Ай, да ружо у меня! Не зря я на нем остановился, когда выбирал между ним и РМБ-93. Хотя у любого оружия есть свои достоинства и недостатки, но как бы я кузнеца из-за стенки выковыривал, если б не было у меня в руках эдакой пушки? Правильно, никак. Отверстие в стене образовалось приличное вполне достаточное, чтобы в него пролез человек. Но, памятуя о габаритах шестиглазого, я на всякий случай стрельнул еще раз пониже, выломав из стены еще один нехилый фрагмент. Вот теперь точно пролезет. Если поторопиться, конечно, а то на кухне после моей пальбы образовалась мертвая тишина, которая вот-вот должна была взорваться воплями. Шок от неожиданной пальбы проходит довольно быстро у тех, кто долгое время живет в зоне, иначе бы они просто в ней не выжили. «Ты закончил?» — раздалось из облака кирпичной пыли. «Ага», — отозвался я. «Вылезай да поскорее». И он вылез. Увидев то, что появилось из пролома в стене, я немедленно вскинул свой КС-23, потому что это был не кузнец. Я ожидал увидеть того же монстра, которого оставил лежать раненым на полу его дома, с тремя мощными лапами-ногами, тремя огромными перевитыми венами руками, которым любой стероидный качок позавидует, и соответствующим богатырским торсом, из которого торчала длиннющая, почти полуметровая шея, которую венчал самый натуральный мозг, большой и перевитый извилинами, из которого, игнорируя все законы природы, росли шесть тончайших мышечных пучков, оканчивающихся глазными яблоками без малейшего намека на веки и ресницы. Кстати, рот был расположен на груди мутанта. В общем, жуть, да и только». Таким я запомнил кузнеца со времени нашей последней встречи. Но из пролома в стене вышло нечто другое. Можно было и не стрелять второй раз. Это чудище свободно пролезло бы и в тот пролом, что образовался после первого выстрела. Это однозначно был мутант. Жилистый, гибкий, словно свиты из канатов. Длинные руки, длинные ноги. И тех и других по две, как у обычных людей. Шея длинная, но в меру. На шее голова. Жуткая, если честно. Лысая полностью, без намека на волосы где-либо. Большой безгубый рот. Носа нет, просто гладкое место там, где положено быть носу. И глаза, расположенные в ряд по всему черепу. Два на тех же местах, что и у людей, и пара на висках прямо над отверстиями в черепе, надо полагать заменяющими уши. Короче, если по чесноку, мой давний трехголовый друг-мутант по сравнению с этим уродом был писаным красавцем. «Ты кто?» — спросил я, направляя в грудь мутоствол КС-23. «Тот, кого ты искал?» — усмехнулся урод. «Что, бритва твоя не работает?» «А откуда ты знаешь?» — слегка опешил я. «А иначе зачем бы ты сюда приперся?» — хмыкнул мутант. «Если я тебе понадобился, значит, что-то стало не так с ножом, который я отковал вместе с присадкой, которую ты добыл для него, если помнишь» про присадку, серебристую паутину, добытую мной на живом болоте, знали лишь трое. Я, кузнец и клон профессора Гепхарда, кости которого, думаю, сейчас гниют где-нибудь на свалке острова Хильча. Или же он сейчас сам заправляет на том острове, а на свалке разлагается труп настоящего профессора. Впрочем, так или иначе, чудо, вылезшее из пролома, знало слишком много для того, чтобы не быть кузнецом. Впрочем, я на всякий случай удостоверился – Что ты разрезал перед тем, как отдать мне бритву? Пустышку, вздохнул мутант. Еще вопросы? Про пустышку знали только я и кузнец. Больше у меня сомнений не было. Держи, пригодится, сказал я, протягивая мутанту АКС. Походу, сейчас начнется. И правда началось. В решетчатом окне кухни появился глаз. Большой, злобный, с вертикальным зрачком, как у рептилии. Потом глаз исчез, и на его месте меж прутьями просунулся ствол автомата. Ай, как негостеприимно. Ну, я, недолго думая, и долбанул в стену пониже ствола из своего карабина. Если в тебя собрались стрелять, самое разумное — это выстрелить на опережение. Эффект оказался предсказуемым. выломанные из стены решетка ухнула внутрь помещения вместе с куском стены. И со стволом, разумеется, хозяин которого сначала завизжал, как резаный, а потом завыл жутко и протяжно. «Ну, тут уж извините, господин мутант, я в вас вообще стрелять не хотел». «В отличие от...» Правда, в проломе немедленно появилась еще одна рожа с переразвитыми скулами, на краях которых находились внимательные глаза без век. «Знакомая харя. Бармен орфа, похожий на рыбу молот, неторопливо медлительную с виду, но тем не менее хищную и опасную». Помнится, в первое знакомство эти глаза меня прям за секунду расчленили, расфасовали и отправили получившиеся части по назначению. Что-то на кухню, что-то в морозильник, а наименее аппетитное свиньям и собакам. Или что там у этих мутантов водится на заднем дворе бара для утилизации остаточного биоматериала. Но на этот раз в руках у бармена были не стаканы полотенца для протирки онова, а автомат-вал. Оружие на коротких и средних дистанциях неприятное до невозможности. Разумеется, если оно находится не у вас в руках, а у вашего противника. И ствол этого самого вала медленно, но верно поднимался на уровень моей переносицы. Я вообще не любитель убивать, если на то нет острой необходимости. Но когда собираются убить меня, я ни разу не пацифиста совсем наоборот. В патроннике моего КС-23 оставался последний патрон, совершенно не предназначенный для поражения живой силы. Но на перезарядку оружия у меня времени не было. В общем, выстрелил я от бедра и попал. В голову мутанта. Бетонобоем. Результат оказался впечатляющим. Барман продолжал целиться в меня из своего вала, но получалось это у него неважно. Автомат сильно повело в сторону. Оно и понятно. Неудобно целиться в противника, когда у тебя нет головы, которую начисто снесло с плеч. Только осколок позвоночника торчит из развороченной шеи, да фонтанчики темной крови прыскают вверх в такт ритму все еще работающего сердца. — Ходу! — прорычал за моей спиной кузнец. — Сейчас тут будет вся их кодла! Это можно было и не озвучивать. Я уже слышал возмущенный рев мутантов в глубине здания. Еще минута от силы, и из бара наружу выплеснется разъяренная толпа вооруженных мутов. Мы ломанулись через кусты, надеясь скрыться за зданиями раньше, чем по нам начнут стрелять. Но не получилось. Позади раздались несколько выстрелов, и над нашими головами засвистели пули. Пока еще выпущенные неприцельно, но это дело поправимое. Выдохнуть, взять эмоции под контроль, поймать на мушку бегущую цель и... У нас было еще секунды 2-3 от силы, и тут кузнец продемонстрировал интересное. Он бежал чуть впереди меня... Длинные ноги позволяли, и я разглядел на его затылке еще два глаза. Ну да, тогда у него их шесть над мозгом покачивались, а сейчас гармонично так расположились на черепе, по кругу. Два спереди, два по бокам и два сзади. Очень удобно, всегда видно абсолютно все, головой крутить не надо. Только вот, наверное, спать не очень. Так или иначе, но ну, подушка хоть один глаз да отдавит. Но это было еще не все. Оказалось, что суставы кузнеца не имеют ограничений в подвижности. По крайней мере, суставы рук точно. Потому что он легко так крутанул именно над головой вместе с автоматом и принялся палить в ответ. Назад! При этом продолжая бежать вперед. Ибо лишние глаза на затылке и резиновые руки в подобных ситуациях очень даже неплохое подспорье. Офигеть, в общем. Сколько вижу мутантов на зараженных землях, Столько не перестаю удивляться безграничной фантазии зоны в плане создания жутких, гротескных, но тем не менее жизнеспособных организмов. Впрочем, анатомические особенности кузнеца нам не сильно помогли. По-любому отстреливаться на бегу дело неблагодарное. Оружие трясет, как следует не прицелишься, и сам ты продолжаешь оставаться удобной ростовой мишенью, пусть даже с глазами на затылке. Поэтому, когда пуля просвистела возле моего уха, слегка полив мочку раскаленным воздухом, Я рявкнул «Ложись!» и лично подал пример, шлепнувшись на пузо и проехав по инерции на нем сантиметров 20 Впрочем, я тут же развернулся на 180, одновременно переводя СВД из положения за плечом в боевое. Конечно, городской придорожный кустарник не лучшее укрытие для стрелка, но хоть силуэт размывает, усложняя противникам прицеливание. Поэтому мы с кузнецом шустро откатились в кусты и принялись отстреливаться. Можно сказать, что нам повезло. Противники наши были изрядно поддатыми и по этой причине экстремально смелыми. Они неслись за нами плотной толпой особей в 30, стреляя на бегу и матерясь так, что, наверное, в дитятках было слышно. Были бы потрезве, наверняка сообразили спокойно принять положение для стрельбы с колена, пару раз нажать на спуск и больше ни за кем не надо было бы бежать. Но момента не упустили, за что и поплатились. За две секунды я выстрелил дважды, и двое мутантов с разбегу протаранили асфальт прострелянными головами. Справа от меня грохотал одиночными автомат кузнеца, и результаты этой стрельбы были не менее впечатляющими, если не более. Автоматная пуля, как и винтовочная, на расстоянии до 50 метров шьет живое тело на вылет, оставляя в нем отверстие относительно небольшое по диаметру. Но к прокачанному артефактами АКСУ это ни в коей мере не относилось. Его пули проделывали в телах мутантов рваные кровавые сквозные дыры, сквозь которые можно было просунуть руку. При этом выглядело это так. Бежит себе мут, раззявив пасть в злобной гримасе, и вдруг останавливается, почуяв неладное. Опускает взгляд, и оружие невольно вываливается из его лап. Удивительно, наверное, увидеть в своей груди сквозную дыру, словно просверленную земляным буром. Потом, понятное дело, приходила боль, и мутант падал, тщетно пытаясь зажать лапами поток кровища, хлистанувшей из раны. Я такое тоже видел впервые. Что самое удивительное, при разрушительной силе пули кузнеца не имели останавливающего эффекта. То есть их скорость была просто невообразимой. Думаю, такими боеприпасами без разницы, что вражьи тела, что танки насквозь прошивать. Я опустошил свой магазин, и пока перезаряжал винтовку, кузнец продолжал весьма эффективно вести огонь на поражение. Потом я начал стрелять снова, и мой напарник, по-другому уже не скажешь, тоже смог сменить магазин, без церемонии вытащив его из моей разгрузки. Это правильно. В бою всякие там реверансы, типа, нельзя ли у вас патронов позаимствовать, лишнее. Это после боя можно налить товарищу стакан за то, что патронами выручил. А можно и обойтись. Сегодня он тебе помог, завтра ты ему. И каждый раз считаться за помощь такого рода, в общем-то, тоже лишнее. Если, конечно, это реально, твой товарищ, и не неясный хмырь, пытающийся за твой счет в рай ехать. После того, как муты за считанные мгновения потеряли половину личного состава, хмель из их голов выветрился на удивление быстро. Пристя шорфа попадала на асфальт и сосредоточила огонь на кустах, за которыми мы скрывались. На наши головы посыпались веточки и колючки, срезанные пулями. Еще немного, из струи свинца нащупают нашу позицию, откровенно говоря, очень и очень неважно «Давай за мной!» — рявкнул кузнец, сноровисто отползая за угол ближайшего здания. На мой взгляд, маневр не очень удачный. Отстреливаться из-за угла дела гиблое. Обойдут дома и расстреляют с двух сторон. Был и второй вариант — бежать между домами, но мне такое тоже было не по душе. Конечно, на войне и заячьи маневры годятся, если есть возможность уйти от превосходящего количества вражьей силы. Но я уже видел, как в окнах близлежащих зданий мелькают чьи-то тени. Не иначе стрельба разбудила тех, кто так любит живую теплую кровь. Уже было понятно, Чернобыль-2 не вымер. Город-призрак просто спал до той поры, пока на асфальт не плеснуло кровью, и ее запах не разнесся по переулкам между домами. Дьявол, похоже, ничего не оставалось, как реально бежать за кузнецом, так как выхода в данной ситуации я не видел. Зато услышал, как хлопнула невдалеке подъездная дверь. Потом еще одна. Из домов выбегали любители свежей крови, чтобы присоединиться к погоне. М-да. Признаться, я не был готов к подобному повороту событий. А к какому был готов? Как всегда сунуть башку в пекло и дальше расхлебывать по ситуации? Это мы запросто, это по-сталкерски, это мы умеем. До поры до времени. Все эти мудрые мысли роились у меня в голове, пока я мчался рядом с шестиглазым мутантом, стреляя во все, что двигалось впереди, выскакивала из подъездов, высовывалась из окон, шевелилась на крышах. Совесть меня не мучила. Каждая из фигур, что человеческих, что мутаньтьих, появлявшихся в поле моего зрения, была вооружена и пыталась это оружие направить на нас с кузнецом. Просто я старался стрелять быстрее, и у меня это пока что получалось. Кузнец тоже стрелял. В своей манере. Бежал вперед, а стрелял назад. Удобно, блин, в наше неспокойное время иметь глаза и на лице, и на затылке. Слишком уж много желающих выстрелить в спину. Что в зоне, что на большой земле. И в прямом, и в переносном смысле. Мы бежали какими-то кривыми тесными переулками, которые вряд ли могли быть в настоящем чернобыле 2 меж двухэтажных домов с двускатными крышами, которым самое место в старых кварталах Киева, а не в военном городке. И я видел, что кузнец бежит не наобум, он явно знал дорогу. Поэтому я, не задавая лишних вопросов, бежал рядом и стрелял, стрелял, стрелял, на ходу перезаряжая винтовку. Наконец мутант свернул в очередной тесный переулок и остановился. Понятное дело, почему он так резко замер на месте?» Между домами колыхалась марева, едва заметная при солнечном свете. Вернее, не просто марева, а несколько едва заметных, чуть мерцающих сгустков неведомой энергии, повисших в нескольких сантиметрах над асфальтом. Очень они напомнили мне жуткую аномалию слепой гром, которую выдает лишь незначительное локальное искажение реальности, эдакое дрожание пространства, словно горячий воздух в полдень над железной крышей. Только эти почти невидимые сгустки были побольше размерами, Примерно метра два в диаметре. И было их в этом переулке довольно много. Штук 10, наверное. Никакой сталкер, будучи в здравом уме, в слепой гром не сунется. Тем более в такой здоровый. Погибнуть не погибнешь, а ослепнешь гарантированно. Загремит, загрохочет, долбанет по перепонкам так, что искры из глаз посыплются. И те искры будут последним, что ты увидишь на этом свете. Однако кузнеца, похоже, не пугала перспективы остаться без своих многочисленных гляделок. Он шагнул вперед и начал аккуратно пробираться меж сгустками искривленного пространства. — Что он делает? Может, ему в камере, когда я бетонобоем стену вынес, все-таки кирпичом по башке прилетело? — Иди за мной след в след, — хриплым от напряжения голосом проговорил кузнец. — Конечно, если хочешь остаться в живых. Я был не против пожить еще немного, тем более, что уже хорошо слышал вопли разъяренных мутантов у себя за спиной. Меньше минуты, и они будут здесь. И бежать некуда. Позади вход в этот треклятый переулок, а впереди кузнец на полусогнутых пробирающейся межаномалий. А, была не была. Когда выхода нет, надо просто идти хоть куда-нибудь. И тогда, возможно, выход отыщется. И если же стоять столбом то, естественно, ни о каком выходе не может быть и речи. И я пошел. От аномалий веяло холодом. Вернее, не от, а из, словно они были широченными вентиляционными трубами, сквозняк из которых пробирал до костей. Причем это был не ветер, нет. Скорее легкое движение воздуха, от которого кровь стыла в жилах, словно эти аномальные трубы вели прямиком в Хельхейм, скандинавский ледяной ад. Но шестиглазому, похоже, этот адский холод был по барабану. Он шел медленно, останавливаясь возле каждой аномалии и словно принюхиваясь к ледяному сквозняку. Хотя, на мой взгляд, стоило бы поторопиться, ибо вопли позади нас становились все громче. «Вот они!» — заорал кто-то за моей спиной. Следом сразу же раздался громкий выстрел, похожий из дробовика. Я невольно стиснул зубы, готовясь к вспышке боли, но боли не последовало. Вместо этого раздался виск, какой бывает, когда в крысоловку ударного типа попадает крупная крыса. «Придурь соглазая, под свою же дробь подставился!» — раздался другой крик. «Это же кротовины! Они же быстро летящие тела зеркально отражают!» «Правильно!» — негромко произнес кузнец. «Отражают. Поэтому стрелять в них не рекомендуется. Они для другого». И кивнул мне. «Давай за мной, пока они не догадались начать ножиками кидаться». Ножу кротовая на ране помеха, ибо скорость его полета намного меньше, чем у пули. Словно в подтверждении его слов, возле моего уха просвистел нож и бесследно исчез, едва коснувшись поверхности аномалии со странным названием. А следом за ножом в слегка искаженный участок пространства уверенно шагнул кузнец и тоже исчез, словно растворившись в зыбком мареве, повисшем над растрескавшимся асфальтом. Я тоже не стал ждать, пока мне между лопаток вонзится более метко брошенный нож и сделал три быстрых шага вперед. И еще два, но уже не по асфальту, а по серой траве зоны, едва не вписавшись носом в стену очень знакомого дома, с которой заботливый хозяин тщательно соскоблил многолетнюю грязь, а после аккуратно покрыл бесцветным защитным лаком. Походу, сделано это было недавно. Не иначе хозяин лакировал свое жилище каждую осень, готовясь к зиме. «Эх ты, как удачно вышли!» — раздался сбоку от меня знакомый голос. «Еще б немного и в стену вписались!» Я повернулся к кузнецу, который, довольно улыбаясь во всю свою безгубую пасть, стоял на крыльце собственного дома. «Может, объяснишь, как ты это провернул?» — поинтересовался я. «Это не я провернул, это кротовина. Или кротовая нора». «Что за нора?» — не понял я. Аномалия такая, представляющая собой своеобразный тоннель в пространстве, а может и во времени. Пули отбрасывает от себя, а мудрых и неторопливых любезно транспортирует из точки А в точку Б. Правда, очень трудно угадать эту точку выхода. — И как ты угадал? — А я и не угадывал, — осклабился кузнец. — Я мысленно с Кротовиной договорился. Контакт установил, чтобы выбросила около моего дома. И видишь, получилось. — Вижу, — кивнул я. А сейчас за нами по твоей кротовине случайно шайка Орфа не чешет?» «Не чешет», — мотнул мутант глазастой башкой. «Я ж говорю, договорился я с ней, чтоб только нас с тобой пропустила Если же остальные в нее сунутся, выкинет, куда сама захочет. Может, кстати, в дом впечатать или в дерево». Он не договорил. Послышался звук, какой бывает, когда открывают бутылку с шампанским. За ним сдавленный крик. А потом я увидел, как из стены дома кузнеца торчат чьи-то ноги, обутые в дорогие американские берцы. Бревенчатая стена, а в ней задница с ногами неистово молотящими в эту стену носками ботинок. Правда, молодьба эта быстро сошла на нет, и ноги, дернувшись, еще раз безвольно повисли. «Во, что я говорил!» Кузнец наставительно поднял палец вверх. «Умник нашелся, решил прыгнуть в нору следом за нами». И прыгнул. Но чуток промахнулся. «Интересно, что там с другой стороны стены», — заметил я. «Ну, пойдем глянем, что там с другой», — согласился мутант. «Я тоже такого вживую не видел, только чужие байки слышал». Мы вошли в дом. Там все было так же, как мы с Касси оставили, только из стены возле шкафа с дорогими артефактами торчал торс незадачливого преследователя с лысой пупырчатой башкой и неестественно раздутой лиловой шеей. Лапы мутанта судорожно сжимали автомат, но стрелять из него Лысому уже точно не придется. С первого взгляда было понятно, что Мут мертв. Похоже, стена дома, куда он так неудачно интегрировался, очень сильно сжала поясницу и почки, задушив Лысого в считанные мгновения. «Вот, блин, незадача!» — вздохнул кузнец. «Теперь придется резать трупак пополам, вытаскивать из стены, потом дыру заделывать». «Ладно, хрен с ним, пусть пока повисит. Пойдем пожрем, что ли?» А то я жрать хочу больше, чем сталкер-новичок увидеть монумент. Я был ни разу не против. Мертвый враг может и подождать, а вот живое голодное брюхо к отсутствию в нем хавки относится крайне отрицательно. Шестиглазый спустился в свой суперподвал, откуда вскоре появился с буханкой хлеба, палкой колбасы, связкой чеснока и бутылкой самогонки. Плюс оба кармана его куртки подозрительно оттопыривались. Не иначе кузнец туда еще и консервов напихал, опасаясь, что жратвы не хватит. Это ты, что ли, мне люк разворотил? Недовольно спросил хозяин дома. Было дело, повинился я. Ладно, я не в претензии, проворчал мутант. Если б не разворотил, чем бы я от тех уродов отстреливался? Короче, я за водой. Давай, кивнул я. А я пока хлеб с колбасой нарежу. Бритва жратву резала лихо. Казалось, только коснешься лезвием буханки, и тонкий, почти прозрачный ломоть хлеба сам отваливается от нее. Жаль только, что с пространством мой нож перестал справляться. Но, может, кузнец все-таки поможет? Хотелось надеяться. Мутант приволок большой кувшин воды, и мы сели за стол. Нехитрая еда под четверть кружки ядреного самогона быстро подняли градус настроения. Когда первый голод утих, я решил, наконец, удовлетворить свое любопытство. «Не расскажешь, зачем тебя Орф в камере держал?» — спросил я. «Запросто!» — кивнул кузнец, проглатывая солидный кусок колбасы. Походу, он вообще не жевал и жрал как какакула. Впрочем, может, у него анатомия такая, мне какое дело? «Короче, они меня врасплох застали», — сказал мутант, утирая пасть рукавом. «Я на полу валялся, никакущий после трансформации. Тут они меня изграбастали. Притащили Корфу, а тот давай допытываться, как это мне удалось обратную мутацию провернуть. Ну, я, само собой, молчу. А двухголового это взбесило. Пытать меня не стал, вроде же друзья раньше были, но в камеру запер. Сказал, не выйдешь, пока секрет не откроешь. Тоже сволочь захотел обратно в нормального перекинуться. Я посмотрел на кузнеца. На языке вертелось едкое замечание насчет его нормальности, но, естественно, я ничего не сказал. «Нафига мне с этим мутом отношения портить?» «Правильно. Абсолютно незачем». «А чего скрывал-то?» — спросил я, разливая остаток самогона по кружкам. «Тайна, что ли, великая? Ну, подумаешь, стал бы Орф таким, как раньше. Велика ли беда?» «Не стал бы», — покачал головой кузнец. «Чтобы стать таким, каким он был, ему нужно три вещи. Информация о том, как это делается...» шевелящийся магнит и 14 мощных серебристых паутин, спрессованных в одну. «Вот оно что!» — прищурился я, вспоминая, как редчайший артефакт ползал по груди кузнеца, словно ища место поудобнее. «Магнит теперь внутри тебя, так?» «Угадал, Хома, хмыкнул мутанта, прокидывая в себя содержимое кружки. Потом выдохнул, крякнул довольно и вновь осклабился, продемонстрировав острые клиновидные зубы и вправду смахивающие на акулье. Для того, чтобы достать из меня шевелящийся магнит, придется вырезать его из моего сердца. А это, сам понимаешь, меня не очень устраивает. А еще для обратной трансформации тебе было нужно 14 мощных серебристых паутин. Задумчиво проговорил я. 14. Кстати, помнится, ты говорил, что для того, чтобы бритва работала без сбоев, нужно ковать ее вместе с серебристой паутиной. Я ничего не перепутал. Кузнец вздохнул и отвел глаза. «Ты ничего не перепутал, Хомо», — глухо сказал он. «Если б я знал, что кую ее для тебя, я бы сделал все по технологии. А так...» «Ну да, вместо того, чтобы потратить добытые тобой паутины на бритву, я сковал из них переходник, таблетку, через которую шевелящийся магнит проникает в тело. Ее-то он и искал у меня тогда на груди. Чуял, что где-то рядом». «Понятно», — вздохнул я. «Ты еще тогда предупреждал, что если ковать без паутины, то нож будет себя вести непредсказуемо. Может все сделать нормально, а может сработать, как ему заблагорассудится». Кузнец грохнул кулачищем по столу. «Блин, ну не мог я больше ждать. Пойми же ты, все паутины собраны, и если б я хоть одну на нож потратил, то опять пришлось бы ждать черти сколько. Я предыдущие 12 собирал с великим трудом, Кучу времени и денег потратил, а тут ты как раз две недостающие приволок. Ну, я и... Ладно, проехали, — махнул я рукой. Зато теперь все понятно, почему бритва то работает, то нет. — Кстати, дай-ка мне на нее посмотреть, — сказал кузнец. Я пожал плечами, вытащил нож из ножа и протянул его мутанту. Тот взял и прям вцепился взглядом в клинок. Даже дополнительные гляделки на его висках немного вылезли из глазниц на тоненьких жгутиках глазных нервов и тоже уставились на мою бритву. Я бы не удивился, если бы над кузнеца замаячили эдакими антеннами и затылочные глаза. Но нет, видать новый череп мутанта был не настолько крут в этом отношении, как раньше. Кузнец несколько минут рассматривал нож, вертел его так и эдак, Даже лизнул, высунув из широкой пасти длинный, тонкий и гибкий язык с мясистой присоской на конце, как у хамелеона. Потом положил его на стол и уставился на меня своими четырьмя глазами. — Не, я все понимаю, — сказал он. — Мой косяк — это мой косяк, не спорю. Но ты-то чего с ножом сделал? Я недоуменно поднял брови. — В смысле? — Ты из себя ангела, ты не строй, — сварливо произнес мутант. В твоей бритве вообще все ее свойства забиты каким-то очень сильным артефактом, который ты как-то умудрился в нее засунуть. При этом, конечно, возможны какие-то проблески ее активности, но только проблески. Тот тарт ее подавляет своей мощью. Удивительно, как твой чудонож вообще еще не развалился от такого внутреннего напряжения. Я вздохнул. Было дело, не уследил. Клинок коснулся ногтя Мидаса после чего тот ноготь исчез, будто бритва его в себя всосала. — Понятно, — кивнул кузнец. — Это многое объясняет. — В общем, мы оба хороши, и вряд ли я тебе чем-то помогу. Не слышал я, чтоб в последнее время кто-то находил в зонах крупный нандин, из которого можно было бы отковать аналог этого ножа. Я невольно скрипнул зубами. — Получается, в мир Кремля мне больше не попасть а значит и не сдержать слово, которое я дал умирающему фыфу. И клятву, данную самому себе, мне тоже не выполнить. — И что, нет никакого средства починить бритву? — без особой надежды спросил я. — Может, перековать заново с серебристой паутиной? Ты же меня знаешь, я достану. — Да не, перековка ничего не даст, — покачал глазастый головой мутант. И паутина по второму разу не ляжет как надо в структуру уже закаленного металла и уж растворившийся в клинке ноготь Мидаса, ты этим точно из него не вытянешь. Правда, есть одна легенда, среди нашего брата-кузнеца по зонам ходит. Мол, один раз за все существование зоны может в ней родиться мощный электрод-мутант, у которого есть второе сердце. И вот если это второе сердце аномалии разбить, например, молотком, раздробить рукояткой пистолета или разрезать ножом, то тот молоток, пистолет или нож ты сам сможешь наделить любым свойством, которым пожелаешь. Только нужно очень сильно хотеть, иначе ничего не выйдет. Но, сам понимаешь, это только легенда. Говорят, в индийской зоне какой-то раздолбай нашел второе сердце. На радостях растрепал всем в сталкерском баре об уникальной находке. Потом, тут же не отходя от стойки, продал ее кому-то за бешеные деньги. И на следующий день исчез. Думали, что уехал на Канары или Богамы, но нет». Через неделю в какой-то яме нашли его голову с накрепко зашитым ртом. Остальное не нашли. Впрочем, все это только очередная легенда зоны, не более. «Может, и не легенда», — сказал я, открывая клапан на рукавного кармана. «Уж больно насчет зашитого рта, символично и правдоподобно. Такое вряд ли придумаешь. И, кстати, по поводу второго сердца. Я тут шел недавно мимо поля аномалий, которая за околицей твоего села» и вот чего нашел в крупном электроде. «Глянь, это не оно?» С этими словами я положил на стол шарик, который сначала украла, а перед смертью вернула мне касси. Теперь понятно, зачем она так рисковала. Оказывается, не простой это артефакт, а фактически портативная машина желаний. Эдакий золотой шар в миниатюре, способный превратить в исполнитель желаний любой предмет. И правда. Берешь кувалду и наделяешь ее способностью одним ударом превращать любую железяку в золото. Или кирпичи в бриллианты. Вот оно, дармовое счастье, о котором все мечтают и за которым гоняются, рискуя жизнью. Правда, не надо забывать, что у любого счастья обязательно есть побочный эффект, вследствие которого очень часто тот, кто это счастье нашел, исчезает потом, забыв в какой-нибудь яме свою голову с зашитым ртом. Чисто чтобы другие не прознали про место, где то счастье водится. Челюсть кузнеца провисла к низу, а над его головой замаячили два маленьких шарика, затылочные глаза, на вытянутых в струнку глазных нервов, аж вибрирующих от напряжения, того и глядя оторвутся. Причем на этом дело не кончилось. Кузнец осторожно взял артефакт двумя пальцами. При этом дополнительные глаза мутанта, височные и затылочные, медленно проползли по его черепу и сосредоточились на лбу, внимательные и слегка покрасневшие от напряжения. Мм, да Только в зоне можно понять, что значит на самом деле расхожее выражения, глаза вылезли на лоб». «Велика ж твоя личная удача, Хомо. Нервно сглотнув набежавшую слюну, наконец произнес кузнец. «Я не верю в судьбу и предназначение!» Но вот этот арт свидетельствует о том, что ты не случайно оказался в зоне. И родился не случайно. Походу, есть у тебя миссия на этом свете. Зачищать этот мир от всяких уродов во имя добра и справедливости. «Угу», — прервал я впечатлительного мутанта, которого, на мой взгляд, понесло не в ту сторону. «Офигенная миссия». Мочить уродов в разных мирах, творя таким образом добро и справедливость, а на досуге писать об этом книжки под звучным псевдонимом, отсылая их неизвестно кому. — А что, может, это тоже часть твоей миссии? Через книжки делиться боевым опытом? — вполне серьезно произнес кузнец. — И пусть читатели сами думают, что в них правда, а что вымысел. — Так, ладно, — хлопнул я ладонью по столу. Что-то мы после пол на двоих не в ту сторону рулим. Ты мне толком скажи, это правда то самое второе сердце из твоей легенды?» «Очень похоже на то», — энергично кивнул мутант, отчего все его дополнительные глаза съехали на брови. «И проверить это можно только одним способом». С этими словами он протянул мне бритву и артефакт. «Загадывай желание, а потом разрежь арт. Только сам себя не обмани». Желание-то должно быть настоящим, самым сокровенным, самым главным для тебя. Тогда точно должно получиться. По крайней мере, в той легенде именно так говорится. Я взял второе сердце в одну руку, бритву в другую. Шарик, нагретый ладонью кузнеца, был теплым. Впрочем, возможно, дело было не в ладони». Мне показалось, что артефакт тихонько едва заметно сокращается, словно живое настоящее сердце. А еще мне показалось, что моя бритва слегка вибрирует в руке, словно ее нервная дрожь колотит. Хотя, думаю, это у меня просто воображение разыгралось под влиянием роскозни шестиглазого мутанта. «Ты только это... не на столе произнес кузнец. В легенде сказано, что во время процесса возможны побочные эффекты. Какие, не знаю, но стол у меня один и другой искать мне неохота. И без этого вон стену ремонтировать придется из-за того дохлого придурка. Я спорить не стал. Встал со стула, прошел на середину просторной комнаты, раскрыл ладонь с доселе зажатым вне артефактом и полоснул по второму сердцу лезвием своей бритвы. Думал ли я о своем желании? Нет, не думал. А чего о нем думать, если оно у меня и так одно единственное? Починить мой нож, вернуться в мир Кремля и сделать то, что должен. О желаниях своих не думать надо. Их желать надо. Глубоко, искренне, всем сердцем. И тогда они обязательно сбудутся. Нож прошел сквозь артефакт легко, словно второе сердце было сделано из воздуха. Я едва себе по ладони не полоснул. Но обошлось, ибо на подсознательном уровне ожидал всего чего угодно и контролировал движение клинка с максимальным вниманием. Но ничего не произошло. На моей ладони лежали две тусклых половинки шарика, серые и невзрачные. Твою ж душу! Неужто не получилось? Неужели я напрасно прошел через столько испытаний, чтобы найти кузнеца и в результате не достичь абсолютно ничего? Или может мое желание было недостаточно искренним. Ты на бритву свою глянь, нарушил гнетущую тишину голос Шестиглазого. — Стоит, понимаешь, бледный как побратим смерти, на разрезанный арт уставился. А догадаться глаза опустить на нож свой посмотреть, ну никак без подсказки. Я глянул вниз и невольно улыбнулся. Бритва Моя бритва вновь отливала синевой, так же как раньше без всяких дополнительных источников света, сама, словно внутри нее, медленно так переливалась спокойное пламя цвета чистого неба. «Ну вот, сработало», — удовлетворенно потер ладони кузнец. «Легенды зоны они такие, на пустом месте не сочиняются». «А кто-то, мне помнится, втирал, что правильно откованная бритва не отливает лазурью и не демаскирует своего хозяина», — прищурился я. Кузнец отвел в сторону все свои шесть глаз. «Ну, это... <кхм> Блин, ну я же тебе все объяснил!» «Ладно, проехали», — усмехнулся я. «Главное, что теперь все стало на свои места. Лучше поздно, чем никогда». И тут я понял, что моя ладонь горит, словно я держу на ней угли, только что вынутые из костра. Рефлекторный отряхнул рукой, и две половинки разрезанного артефакта упали на пол но теперь они не были серыми и невзрачными. Они вновь, как тогда внутри электрода, были пронизаны яркими цветными нитями, переливающимися, движущимися. Будто тончайшие змейки, переплетаясь между собой, образовывали безумно красивый гармоничный узор, но на этот раз не распадающийся, а цельный, набирающий силу, наливающийся золотисто-алым светом, пульсирующий, вырывающийся за границы двух крошечных половинок второго сердца, Буквально за несколько мгновений между ними протянулось некое подобие огненно-желтой вольтовой дуги, которая начала стремительно расти вверх, и вот уже покачивается над полом, дрожит, потрескивает микроразрядами нечто, напоминающее то ли новую невиданную ранее никем аномалию, то ли портал с золотисто-огненной окантовкой, внутри которого зловеще ворочается непроглядная чернота. Однако хозяин дома совершенно не парился по поводу странного явления и с виду был абсолютно спокоен у него даже дополнительные глаза равнодушно втянулись обратно в глазницы, настолько кузнецу было по барабану это мерцающее чудо. Перехватив мой недоуменный взгляд, он небрежно махнул рукой. «Забей», — сказал он, — «я ж тебе говорил про возможные побочные эффекты ремонта твоей бритвы». Ну и вот он, тот побочный эффект. Выплеск как остаточной энергии, которая содержалась в самом втором сердце, так и излишне вредный которую оно собрало у твоего ножа. Надо признать, достаточно мощный выплеск, но кратковременный. Минут десять повисит и исчезнет навсегда. Полюбуемся, дождемся финала, а я потом за второй бутылкой схожу. Надо же обмыть столь удачный ремонт твоего ножа. Что-то этот выплеск подозрительно похож на портал. Куда-то. Заметил я, безуспешно пытаясь разглядеть что-то в чернильной темноте, окаймленной золотисто-алым огнем. — А это и есть портал, — хмыкнул кузнец. — Вернее, кротовая на рану, но не через пространство, а через время. У меня после того, как шевелящийся магнит в сердце внедрился, тоже кое-какие аномальные способности появились. Вот, например, я эти порталы нюхом чую и совершенно точно знаю, что они собой представляют. — Ну, ты сам убедился в Чернобыле-2. — Так вот этот совершенно беспонтовый, я тебе говорю. — И куда он ведет, — поинтересовался я прошлое», – пожал плечами кузнец. «Захочешь – попадешь в свое детство и начнешь жить сначала, точно зная, что тебя ждет. Захочешь – в юность. Может, каких-то ошибок избежать удастся. Только нужно очень четко представлять себе тот момент своей жизни, куда ты хочешь попасть. Да только глупость все это. Нафиг надо снова гулять по тем же граблям, набивая те же шишки. Это как смотреть по второму разу на редкость нудный многосерийный фильм, заранее зная, что будет дальше» а как насчет судьбу поменять? Глядишь, вообще все по-другому будет. Неа! Широко зевнул мутан, словно небольшой чемодан открылся, смачно всосал в себя воздух и захлопнулся. Ни хрена не выйдет. Судьба штука забавная. Одно изменишь в прошлом, типа, к лучшему. Так следствием этого другое вылезет, еще хуже. Поэтому никому в такие штуки лезть не рекомендую, потому что... Он осекся. Похоже, понял, что по пьяни сболтнул лишнего потому что сам в такую штуку лазил, — закончил я за него. И поэтому ты так хорошо все о ней знаешь. Кузнец вздохнул. — Думай, как знаешь, — сказал он. — По глазам вижу, что ты уже все решил. Но заруби себе на носу. Изменишь прошлое, будет только хуже. — Хуже некуда, — улыбнулся я, направляясь к столу. Возле него лежал рюкзак, к которому было прислонено мое оружие. Что может быть хуже сталкерской судьбы? Сталкерской судьбы-то? Переспросил мутант. Ну да, пожалуй, хуже ничего и не придумаешь. Я забросил за плечи рюкзак и СВД, взял в руки КС-23. Эх, блин, патронов к нему почти не осталось. Ну ладно, может, раздобуду где? Поджав тонкие губы, кузнец полез в карман и выложил на стол четыре укупорки патронов характерной формы. Из второго достал еще четыре и вздохнул вторично. «Бери», — сказал он. «На первое время должно хватить, а там разберешься». Понятно. Ошибся я насчет оттопыренных карманов кузнеца. Не консервы там были. Получается, он и это знал. Скучно, наверное, проговаривать фразы, которые уже говорил ранее, проживать уже прожитые дни, заранее знать все, что будет». Впрочем, скучно это или нет, я в скором времени узнаю на собственной шкуре. «Прощай, кузнец», — проговорил я, подходя к порталу. «Прощай, сталкер», — махнул рукой шестиглазой. «Эх, опять одному пить придется, а ведь...» Окончание фразы я не услышал, так как шагнул в темноту, мгновенно поглотившую меня, словно густое черное болото.